13 октября. 13 часов 35 минут. Шпицберген, Норвегия. Монг распластался на крыше сноукета, ползущего сквозь буран. поинтер пристроился рядом. Оба были привязаны к поручням на крыше, словно багаж. Резкие порывы ветра то и дело пытались сбросить их на землю. Снег превратил их в обсыпанные сахаром цукаты на торте. Оба держали наготове автоматические винтовки. Норвежский солдат снабдил их еще одним дополнительным снаряжением, необходимым для ведения боевых действий в Пургу. Монг надвинул на глаза прибор инфракрасного видения. Все вокруг сразу же потемнело, но это не имело значения. Снежный буран и так сократил видимость до считанных ярдов. Зато чувствительные датчики улавливали малейшее тепловое излучение, отображая его на экране. Горячий двигатель Сноукета светился снизу ярко-оранжевым заревом. Из непроницаемой пелены Бурана появились цели. Семь или восемь снегоходов поднимались по склону, светясь на экране мягким янтарем. Машины как раз добрались до долины, где провели столько времени Монк и Крит, наблюдая за входом в хранилище семян. Именно там маленькому отряду предстояло встретить врага, используя все доступные средства. Монк похлопал по лежащему рядом реактивному гранатомету. Перед тем, как тронуться в путь, они прошли по следу лавины в поисках оружия и нашли этот гранатомет. Вместе с деревянным ящиком, полным гранат. Сенаторы глава Виатуса устроились в кабине, вместе с норвежским солдатом, вооруженные автоматическими винтовками. Один целился в правую дверь, другой прикрывал тылы. Они были вооружены до зубов, но противник превосходил их численностью по крайней мере в десять раз. Когда передовой отряд боевиков на снегоходах выехал в долину, норвежский солдат свернул в сторону, стараясь держаться так, чтобы от быстроходных машин его более неуклюжий и медлительный сноукет отделяла снежная гряда. В прибор инфракрасного видения Монк наблюдал за тем, как два снегохода, каждый с двумя боевиками, проехали справа от них. Противники не заметили сноукет, наполовину скрытый за грудами снега, из чего следовало, что либо у них не было инфракрасных приборов, Либо они полностью сосредоточились на бетонном бункере впереди. «Монк» и «Пейнтер» пропустили снегоходы, не открывая огонь. Главной их целью были не эти маленькие машины. Мимо проехали другие снегоходы. и за надрывным завыванием своих машин боевики не слышали приглушённое ворчание двигателя Сноукета. Наконец, впереди показался огромный вездеход. Его тепловое излучение буквально ослепило «Монка». Перевалив через гребень, громадная машина тяжело плюхнулась в долину. Это был гусеничный вездеход «Хаглунс». Именно там находились главные силы противника, с которым нужно было разобраться в первую очередь. Сноукэту было не угнаться за юркими проворными снегоходами, но по сравнению с этим мастодонтом, наоборот, уже он получал преимущество в маневренности. Если удастся уничтожить «Хаглунс», это деморализует противника. Может быть, даже вынудит его отказаться от атаки и повернуть назад. В любом случае, Монг с товарищами не могли допустить боевиков до хранилища. По словам Пейнтера, там внутри оставалось еще больше сорока человек. Не отрывая взгляда от вездехода, медленно ползущего по долине, Пейнтер отложил в сторону винтовку и взял гранатомет. У них будет только один шанс. После первого же выстрела на них обрушится весь гнев боевиков. Монг дважды хлопнул ладонью по крыше Сноукета. Подчиняясь сигналу, водитель остановился. Пейнтер поднял гранатомет и прицелился. Монг снял прибор инфракрасного видения, так как огненная вспышка реактивной струи могла его ослепить, но без прибора он не видел абсолютно ничего. Буран кружил и метался, стирая окружающий мир. Они как будто оказались заключены в снежный шар, трясущийся внутри огромного миксера. Неудивительно, что враги их не заметили. «Ну, с богом», – пробормотал Пейнтер, нажимая на спусковой крючок. Гранатомёт изрыгнул струю дыма и пламени, и реактивная граната вспорола снежное покрывало. Монк поспешно надел инфракрасный прибор. Он как раз успел увидеть, как граната, оставляя горячий след, попала в гусеницу Хаглунса. Огненным оранжевым шаром вспыхнул взрыв. От мощного удара вездеход приподнялся на одной гусенице. Монку очень захотелось, чтобы он опрокинулся, но этого не произошло. Вездеход тяжело рухнул на обе гусеницы и попробовал двинуться вперёд. Однако, поскольку одна гусеница оказалась перебита, Хаглунд закружил на месте, зарываясь в снег. Открылись двери, из машины высыпали маленькие тепловые сигнатуры, залегшие вокруг подбитого вездехода. Боевики поняли, что попали под огонь, и, оставаясь в неподвижном Хаглунте, будут представлять собой отличную мишень. «Стреляю!» – крикнул Пейнтер. Едва успев зажмуриться, монк услышал рев гранатомета, затем снова открыл глаза. Пейнтер прицелился великолепно. Граната пробила ветровое стекло и взорвалась внутри. Огненным дождем выплеснулись наружу выбитые окна. В воздух взлетели кувыркающиеся тела, ярко светясь в приборе инфракрасного видения. Пейнтер распластался на крыше. Над головой завыли пули. Выстрелы из гранатомета выдали местонахождение Сноукета. Поняв, что их присутствие обнаружено, Монк хлопнул по крыше, и снегоход тотчас же тронулся. Водитель быстро набрал скорость, спускаясь вниз по склону, затем резко повернул вправо. Сноукет приподнялся на одной гусенице. Монг держался крепко. Пейнтер наткнулся на него. Налетев на полной скорости на снежный вал, Сноукет на мгновение оторвался от земли, затем тяжело рухнул вниз. Монг ударился о крышу, больно налетев ребрами на поручни. Но он не жаловался. У них в распоряжении было совсем мало времени, чтобы воспользоваться преимуществом внезапного нападения. Спустившись вниз по склону, Сноукэт оказался позади подбитого вездехода. Нужно было нанести удар по врагу до того, как тот успеет окопаться. Монк увидел на фоне холодного снега яркие пятна источников теплового излучения. Вскинув винтовку, он открыл огонь. Пейнтер последовал его примеру. Вдвоем им удалось завалить нескольких боевиков. Однако целиться было очень трудно, поскольку Сноукэт постоянно трясло и бросало из стороны в сторону на кучах снега и льда. Одни боевики пытались укрыться, другие бежали вверх по склону. Из-за застывшего на месте Хаглунса поднялся ураганный ответный огонь. Пули со звоном рикошетировали от стальной решетки Сноукэта. Монк различил характерный треск пробитого ветрового стекла. Не сбавляя скорости, водитель повернул, стараясь изо всех сил держаться так, чтобы загородиться от стреляющих громадой застывшего вездехода. Другие боевики вели огонь, укрываясь за скалами и глыбами льда. Но все же в снежный буран расторопный сноукет представлял собой непростую цель, и норвежский солдат-водитель постоянно находился в движении, петляя из стороны в сторону. Однако тут вмешался новый звук – сердитое забывание снегоходов. Передовой отряд развернулся и спешил на помощь главным силам, и хотя Сноукэт можно было сравнить с акулой, рыщущей вокруг подбитого вездехода, маленькие снегоходы были более проворными, более быстрыми хищниками. Положение становилось угрожающим. 13 часов 41 минута. В прибор инфракрасного видения Пейнтер наблюдал за тем, как стая из десяти снегоходов несется к Хаглунсу. Тепловое излучение юрких машин отображалось на экране яркими точками на черном фоне холодного снега. У маленького отряда не оставалось иного выхода, кроме как вступить в бой. Сноукэт на полной скорости помчался вверх по склону, чтобы ударить противника в лоб. По мере того, как они приближались к подбитому мастодонту, вражеский огонь становился все более яростным. С подходом легких машин боевики воспрянули духом. Пейнт болью обожгло плечо. Он даже не вздрогнул не прекратил стрелять, остальные тоже держались. Сноукэт надвигался на врагов, извергая ураганный огонь. Им нужно было сломить хребет нападавшим. Пейнтер рассчитывал, что после уничтожения Хаглунса остальные обратятся в бегство, однако это были закаленные бойцы. Напугать их было не так-то просто. Исход противостояния должна была решить огненная дуэль, а также сочетание скорости, хитрости и мастерства, по крайней мере так считал Пейнтер. Но вдруг послышался какой-то новый, странный звук. Перекрывая треск выстрелов, прозвучал пронзительный свист. Монг трижды хлопнул по крыше кабины. Водитель резко затормозил. Застигнутый врасплох, Пейнтер по инерции слетел с крыши вперед, падая на ветровое стекло, однако привязь не дала ему свалиться на землю. Монк удержался наверху, выхватив нож, он перерезал лямку, освобождая Пейнтера, затем освободился сам. «Забираемся в кабину!» – заорал Монк, указывая вниз. Пейнтер доверился прозвучавшей в его голосе уверенности. Не успели они спуститься на землю, как распахнулись двери. Монк запрыгнул в кабину справа. Водитель, высунувшись в дверь, схватил Пейнтера за рукав и втащил его внутрь. Маленькая кабина это была рассчитана только на двоих. Хотя сзади имелся грузовой отсек, все же в пятером они еле вместились. Стрельба продолжалась. Снежная пелена то и дело озарялась вспышками выстрелов. Несколько шальных пуль задели остановившуюся машину. Но теперь, когда ответный огонь прекратился, а двигатель работал на холостых оборотах, определить точное местонахождение Сноука это стало гораздо сложнее. "В чём дело?" спросил Пейнтер. Монг пристально всматривался вперёд. "Я вам говорил, что Крит отправился за помощью". Но норвежская армия – не единственная сила, защищающая хранилища. «Что ты хочешь?» И тут Пейнтер увидел сам. На снегу расцвели здоровенные тепловые сигнатуры. Они быстро приближались, увеличиваясь в размерах. Теперь Пейнтер все понял. Это были белые медведи. Пронзительный свист продолжал звучать, доносясь откуда-то сверху. «Охотничий свисток!» раздирающий слух звук созывал огромных полярных хищников. «Приятель нашего водителя вырос здесь», торопливо объяснил Монг. «Он знает повадки белых медведей. На одном только этом острове их больше трех тысяч. Он утверждал, что может собрать стаю, разозлить ее и направить в нужную сторону. Извините, что не предупредил раньше, я просто решил, что это полный бред». Пейнтер согласился. Это действительно был полный бред, но он позволил добиться желаемой цели». Белые медведи охотятся на тюленей. Они могут бегать со скоростью до 30 миль в час, а короткими рывками еще быстрее. И вот сейчас разъяренная стая спускалась вниз. В инфракрасный прибор Пейнтер видел, как волна медведей захлестнула снегоходы. Огромные туши буквально смели машины, уступавшие им в скорости, выплескивая свою дикую ярость на все движущееся, что оказывалось у них на пути. Упал один опрокинутый снегоход, затем другой, поваленный и смятый, погребенный под горой разъяренных мускулов. Сквозь редеющие выстрелы доносились крики, в сопровождении свирепого рева, от которого у пейнтера волосы встали дыбом. Уцелевшие снегоходы понеслись к Хаглунцу, но они не стали сбавлять скорость, а промчались мимо. Водители сидели низко пригнувшись, следом нахлынули медведи, расправляясь с окопавшимися в снегу боевиками. Кто-то пытался отстреливаться от грозных хищников, но в снежном буране медведи виделись лишь неясными белыми тенями. Выстрелы только еще больше распалили ярость зверей. Крики и рев становились все громче. Один боевик бросился бегом к Сноукэту, словно машина могла предоставить ему убежище. Но он так и не успел до нее добраться. Из снежной пелены вынырнула массивная лапа, хватая боевика за ногу. Медведь продолжал бежать, вырывая ногу. Изувеченное тело взлетело высоко в воздух, разбрызгивая кровь. Другой медведь косолапо пробежал мимо Сноукета, толкнув его плечом, словно предупреждая, запугивая тех, кто находился внутри. И он своего добился. Пейнтер боялся даже дышать. Стая пронеслась по долине, догоняя боевиков, оставляя за собой окровавленные тела. Затем так же быстро, как появились, медведи скрылись в снежной пелене, подобные белым призракам. Пейнтер осмотрелся вокруг. Больше ничего не двигалось. Все, кто мог бежать, бежали, рассеившись в сотни различных направлений. Пейнтер надеялся сломать нападавшим хребет, подбив вездеход. Не получилось. Но даже самый закаленный в боях ветеран был бы потрясен до глубины души, столкнувшись лицом к лицу с таким проявлением необузданных сил дикой природы. Послышался новый нарастающий рев, доносящийся сверху. В приборе инфракрасного видения появились яркие точки двух снегоходов. Еще через мгновение машины вынырнули из Бурана. Сидящий за рулем одной из них Крит приветственно поднял руку. Водитель норвежец похлопал Пайнтера по плечу. Этот жест не вызывал сомнений. Все было кончено. 14 часов 12 минут. Криста ползла по снегу. Она крепко придерживала капюшон рукой, защищаясь от ледяного ветра. Один рукав ее куртки обгорел до хрустящей черной корки. Судя по острой боли, Криста понимала, что огонь добрался до самой кожи, сплавляя ткань и живую плоть. Ей с трудом удалось выбраться из Хаглунса. Она как раз вылезала в окно, когда вторая граната пробила ветровое стекло. Взрывная волна выбросила Кристу, и она, кувыркаясь, провалилась в снег. Вспыхнувший рукав куртки, тотчас же погас. Мгновенно сообразив, что отряд подвергся неожиданному нападению неизвестного противника, Криста в панике заползла под подбитый вездеход, где и переждала перестрелку и последовавшую за ней бойню. Она до сих пор дрожала при воспоминании об этом. Криста оставалась под Хаглунсом, когда рядом собрались нападавшие. Она ахнула, снова увидев своего врага, черноволосого сотрудника Сигмы по имени Пейнтер Кроу. Сейчас, когда его лицо раскраснелось от ветра, Криста даже нашла в нем черты предков индейцев. Сколько же жизни у этого проклятого краснокожего! Оставаясь в укрытии, Криста дождалась, когда враги уедут. Один снегоход отправился вниз, в лонгиер за помощью. Остальные поднялись к хранилищу семян, чтобы организовать оборону на тот случай, если какой-нибудь уцелевший боевик решит довести до конца неудавшуюся операцию. У Криста не было ни малейшего желания делать это. Она подошла к брошенному снегоходу. Растерзанное тело водителя было разметано на окровавленном снегу на протяжении нескольких ярдов. С болью в сердце перешагнув через останки, Криста осмотрела снегоход. Ключ по-прежнему торчал в замке зажигания. Перекинув ногу, Криста тяжело опустилась на сидение и повернула ключ. Двигатель надрывно взвыл, откликаясь на выкрученную ручку газа. Низко склонившись к рулю, Криста помчалась прочь, направляясь к подножью горы. Здесь ей больше нечего было делать, но она дала себе клятву. До того, как все это закончится, она всадит пулю в голову проклятому индейцу.